Глава 53. А в это время в один из подземных тоннелей Рима по каменной лестнице спускалась темная фигура. Древний коридор освещали лишь факелы, отчего воздух в нем стал горячим и плотным. В тоннеле слышались испуганные голоса. Это были отчаянные, полные ужаса призывы о помощи. Отражаясь эхом от стен, они заполняли все тесное подземное пространство. Завернув за угол, он увидел их. Увидел точно в таком же положении, в котором незадолго до этого оставил. Четырех умирающих от ужаса старцев в крошечной каменной камере за решеткой из ржавых металлических прутьев. «Кто вы?» — спросил один из них по-французски. «Чего вы от нас хотите?» «На помощь!» — выкрикнул другой по-немецки. «Освободите нас!» «Вам известно, кто мы такие?» — спросил третий по-английски с заметным испанским акцентом. «Молчать!» — скомандовал скрипучий голос, и в этом слове можно было услышать последний, не обжалованию приговор. Четвертый пленник-итальянец молча смотрел в черную пустоту глаз тюремщика, ему казалось, что в них ему открывается сам ад. «Да хранит нас Господь!» — подумал он. Убийца посмотрел на часы, а затем перевел взгляд на пленников. И так сказал он, «Кто же из вас будет первым?»